Глава 24. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Александр ехал на ту встречу с отцом Олеси, настроившись на долгий разговор. Не вышло у них долгого разговора, не получилось. Собственно, и самого разговора не получилось. Он вошел в приемную генерала Дениса Петровича Тихова ровно за 10 минут до назначенного времени. В приемной были и другие посетители, и все в военной форме. На вошедшего в приемную Александра никто из них не обратил особого внимания, разве что адъютант ждал, когда он подойдет к его столу и представится. Увидев взрослых мужиков при погонах, Александр невольно подобрался и, чеканя шаг, подошел к столу адъютанта и представился. Александр Михайлович Петров. Парень никак не выразил удивления, услышав его имя. Лишь кивнул. Я доложу о том, что вы пришли. Присаживайтесь, у вас еще есть 10 минут до назначенного времени. Адъютант скрылся за тяжелой дверью, а Алекс опустился на первый же стул и огляделся. Приемная генерала впечатляла размером и лаконичностью. Проходите. Адъютант вышел из кабинета и остался стоять в дверях, приглашая Александра войти. Генерал сидел за большим массивным столом. К его рабочему столу под прямым углом примыкал длинный стол для подчиненных. Едва Александр вошел в кабинет генерала, как тут же попал в прицел его глаз. Александр не был ни молоденькой девицей, чтобы пугаться таких тяжелых взглядов, ни подчиненным генерала Тихова. Он и сам мог и умел кидать такие суровые взгляды. И в любой другой ситуации Александр бы не спасовал. Но сейчас перед ним сидел отец Леси. К слову, внешне они с товарищем-генералом выглядели ровесниками. Да, собственно, наверняка ими и являлись, если и была между ними разница, то всего лишь в несколько лет. Да, ситуация. Денис Петрович поднялся ему навстречу и указал ладонью на длинный стол для подчиненных, предлагая Александру занять место за ним. Подхватил тонкую папочку со своего стола, обошел его и сел тут же напротив Александра. Тонкая папочка легла перед ним непрозрачной стороной вверх. «Я знаю, кто ты и зачем ты здесь». Тихий начал разговор первый, перейдя сразу на «ты». «Ты не смог дозвониться до моей дочери, верно?» «Не смог». Не стал отрицать очевидного Александр. На это и был расчет. Тихий смотрел спокойно. «Я мог бы тебе и не говорить этого, но скажу». «Заблокировать телефон?» И не просто так, а будто его и не было. Это была не моя инициатива. Олеся сама меня попросила об этом. Моя дочь редко меня о чем то просит. Так что, как ты понимаешь, я не мог оставить редкую просьбу дочери без внимания. Я должен ее увидеть. Зачем? Рассказать о том, что ты скоро женишься на своей прежней любовнице, потому что она беременна от тебя? «Так твоя женщина и сама хорошо справляется с этой задачей». Засветилась во всех телешоу, в которых смогла. Генерал скривил презрительно губы. И Александр его сейчас прекрасно понимал. Марго со своим интервью мелькала везде, рассказывая всем и каждому о том, как она счастлива, что скоро станет матерью. Поглаживала свой плоский живот и смотрела в камеру счастливыми глазами. Или ты хочешь рассказать моей дочери о том, что ты признаешь ребенка будько Маргариты Львовны, дашь ему свою фамилию, назначишь отступные его матери, а ему самому алименты, и вы спокойно после этого разведетесь? Так ты планировал. Что мог Александр сказать на эти слова генерала? Мол, то, что это мой ребенок, надо еще доказать? Звучало так себе, если честно. «Кстати, не факт, что Марго вообще беременна». Тихий же продолжал говорить. «И вот ты решишь свои проблемы с Маргаритой Львовной, и уже тогда, спустя год, ты будешь готов к новым отношениям. На этот раз с моей дочерью. Год, потому что там Адам вряд ли отпустит тебя так легко и быстро. Впрочем, ты и сам это прекрасно понимаешь. Вижу, что не дурак. Или ты хочешь рассказать Олесе о том, что ты теперь один, «Воспитываешь двоих семилетних детей? Да ты у нас уже многодетный отец получаешься. И судя по тому, что ты ратуешь за семейные ценности, ты своих детей не бросаешь. Похвально, молодец. Заглаживаешь и исправляешь таким образом все, что наворотил в молодости?» Крупная ладонь генерала легла на ту самую тонкую папочку, лежащую перед ним на столе. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что за данные были собраны в этой папке. Перед генералом лежала папка с данными биографии Александра. И можно было быть уверенным в том, что в ней была собрана вся его жизнь. От первого выбитого им еще в первом классе зуба до адреса спортзала, в который он ходит два раза в неделю. Генерал же тем временем продолжил свой монолог. «Хотя то, что ты воротил еще семь лет тому назад, конечно, ни в какие ворота не лезет. Да и не сильно уже молодым ты тогда был, согласись. Пора бы уже давно за ум взяться, а не ввязываться в сомнительные сделки с криминальными личностями. И это я еще не говорю о том, как ты с другом и его дочерью собирался поступить». Генерал замолчал, глядя на Александра. Молчал он не потому, что ждал возражений или того пуще оправданий от него. Не было у Александра ни возражений, ни оправданий, и они оба это знали. «А вот теперь скажи мне, Александр Михайлович Петров, ты сам хотел бы, чтобы твоя единственная и любимая дочь стала женщиной такого, как ты?» задал генерал риторический вопрос. «Думаю, что нет». «Не хотел бы ты этого». И повторюсь, сменить номер телефона, а заодно и сократить круг лиц, которому ее новый номер известен, это была целиком и полностью инициатива Олеси. «Я вас услышал, и я все понял». Александр встал из-за стола и вышел, не прощаясь. «Кого интересует Политес, как, впрочем, и его собственные чувства?» «Правильно» точно не генерала Тихого, защищающего свою единственную дочь. С того памятного дня прошло три месяца, а Александру казалось, будто разговор этот состоялся вчера. Олеся не покидала его снов, но прав был ее отец, такого как он, с его багажом ошибок, эта светлая и чистая девочка точно не заслуживала. Умом он это понимал, А вот сердце не отпускало, и Олеся приходила к нему каждую ночь. Называла его ⁇ Мой Саша ⁇ произнося его имя на свой манер, растягивая гласные и улыбаясь. Она тянулась к нему за поцелуем, как в то их единственное утро. И там, в своих снах, он отвечал ей на ее поцелуе, нежно, горячо, страстно. А потом он просыпался. Один в своей постели, с бешеным стояком. И дело было не в том, что после Олеси он не был ни с одной женщиной. Других он не хотел, не мог. Даже в мыслях не видел рядом с собой другую. Дело было в том, что хотел Александр только ее, свою нежную и чистую девочку Лесю. Сбросить утреннее напряжение можно было двумя известными способами — самоудовлетворение и контрастный душ. Для первого он уже был не в том возрасте. Александр просыпался, понимал, что Леси рядом нет, и шел под контрастный душ. Сегодняшнее утро не было исключением. Впрочем, нет, было. Сегодня они с Марго едут в центр гинекологии. То, что они оба с бывшей любовницей уже далеко не в том возрасте, когда обычно становятся родителями, понимал, казалось, только он один. Как и то, что у таких родителей, как они, многократно возрастает риск родить детей с серьезными проблемами здоровья. Для того, чтобы не проходить через весь ад с лечением, а чаще с элементарным поддержанием жизни ребенка, необходимо было сдать анализы. И ему, и Марго. Его возраст... Употребление им не только алкоголя, сигарет, но и прочих средств, одурманивающих и отравляющих организмы рассудок, могли наложить след на его гены. Марго тоже не была монашкой, ни в молодости, ни сейчас. Для таких, как он и Марго, давно уже придумали подобную диагностику здоровья плода. То, что заодно выяснится не только пол будущего ребенка, Но и то, является ли Александр отцом этого ребенка? это уже был другой аспект. И знал о нем похоже, не только Александр. «И ты и я, мы оба здоровы. Не буду я через это проходить», — верещала Марго, услышав от него информацию о том, что он записал их на диагностику и на сдачу анализов. «И анализы у меня в порядке. Ты просто не веришь мне, а потому пытаешься навредить...» «Нашему еще не рожденному крохе». «Не неси ерунды, Марго. Для плода эта диагностика абсолютно безвредна. И, отвечая на твой первый вопрос, скажу, да, не верю. У нас с тобой всегда был только защищенный секс. В тот единственный раз, что резинка порвалась, ты сама устроила мне скандал и побежала к гинекологу с утра пораньше. Что изменилось сейчас?» Резко захотелось от меня родить? С чего бы вдруг, Рита? И не надо мне сейчас рассказывать сказки о том, что ты сама не понимаешь, как так у нас с тобой получилось сделать ребенка через презерватив. Прям-таки непорочное зачатие на современный лад. Марго, спорить бесполезно. Я уже записал нас на прием. Анализы будем сдавать оба. Если ребенок здоров и если он мой, Значит, будешь рожать. Не брошу. Могу даже совсем его забрать. Что? Я так и знала, что ты отберешь у меня моего крошку. Нашла новую тему для истерики его бывшая любовница. Хватит устраивать спектакль. Мы оба знаем, что ребенок тебе не нужен. Как и то, что мать из тебя никакая. Хорошо. Я докажу тебе, что это твой ребенок. Сдалась совершенно неожиданно Марго. «Но клинику я выберу сама, как и врача, что будет наблюдать меня всю последующую беременность». «Да не вопрос», — согласился легко на условия бывшей любовницы. «Только не надейся, что поедешь на эту процедуру одна, без меня». «Гинекологу тоже будешь со мной ездить?» «Поверь, буду». И даже стоять рядом с креслом буду всякий раз, когда тебе будет назначен визит. Ради такого дела я смогу найти время в своем плотном графике. Это я тебе обещаю». Услышав это, Маргарита разразилась витиеватыми ругательствами и бросила трубку. Александр мог только догадываться, что именно вызвало гнев бывшей любовницы. Не могла же она в самом деле надеяться на подделку анализов. Хотя, скорее всего, на это и был расчет. Как итог, они сегодня идут к тому врачу, которому их записал Александр. Опасаясь того, что Маргарита сделает все, чтобы не приехать сегодня в клинику, он отвез Енину и Эрика в школу и поехал к дому Марго. Заехав во двор дома, набрал ее номер. Трубку долго не снимали, потом раздался сонный голос: «Я слушаю». «Выходи, я внизу». «Я никуда не поеду. Я сегодня ужасно себя чувствую. Я не спала полночи, уснула только под утро. Твой сын крутился и пинался, не давая мне спать. Езду в машине, да еще по пробкам я точно не перенесу». Услышал Александр капризный голос бывшей любовницы. Глянув на часы, усмехнулся. Что-то подобное он и предполагал. А потому намеренно приехал за два часа до того времени, что им было назначено. И уж, конечно, он обратил внимание на фразу ⁇ Твой сын ⁇ Это было ничто иное, как давление на жалость. Не могла она еще знать пол ребенка. Простые тесты на беременность этого не показывают. Рита, ты сама напросилась. Я глушу машину, захожу в подъезд и выношу тебя на улицу в той одежде, что сейчас на тебе надето. Только от тебя самой будет зависеть то, в каком виде ты предстанешь перед врачом. Я поднимаюсь. Время пошло». Он стоически выдержал истерику, скандал с битьем посуды, демонстративно-медленный выбор одежды в гардеробе, хождение Маргариты по квартире сначала в одном нижнем белье, потом уже в чулках и белье, и, наконец, в платье. И вот они сели в машину и едут. Маргарита сидела, строила из себя обиженную и ехидно улыбалась, будучи уверенной в том, что их не примут из-за опоздания на почти два часа. Александра устраивала молчание бывшей любовницы. Это было ему только на руку. Ну а запас по времени позволил им приехать в клинику вовремя. Только вот истинность того самого утверждения о том, что Бог располагает, никто не отменял. Меньше всего перед кабинетом, правда, не тем, в который они были записаны с Марго, а соседним, он ожидал увидеть Олесю Тихую.